Течение мыслей императора нарушило тихое покашливание. Вошел раб. Наследник императора Гай Цезарь спрашивает, нельзя ли ему войти, чтобы испросить прощения у Цезаря. Старик нервно кивнул. к а л и г у л а вошел быстро и опустился возле кресла на колени. «Я ничтожество», – начал он заискивающе. «Прости меня, прошу тебя». «Я поразмыслил и теперь понимаю, что ты сто раз прав, д р о ж а й ш и й Почему мы должны быть лучше богов? Разве боги жили добродетельно? Хитростью и насилием они покоряли богинь и смертных». Он заученно продолжал. Ганимед наверняка не был для богов просто виночерпием. Но Зевсу мало было этой любви, и он женился на собственной сестре, Гере. «Мало и этого». Он н е з в е р г отца и внука, чтобы занять Олимпийский престол. Тиберий любил греческую мифологию, он забыл свой гнев. Боги горшков не обжигают, но живут. Пользуются жизнью. Тебе же человеку-молодому подобает быть сдержаннее и уважать старших. Он добавил с легкой иронией. «Высшая власть в том, чтобы подчинить себе самого себя». Так говорит наш мудрый Синека. Но Синека говорит также, прежде всего жить, а потом философствовать, заметил Гай Цезарь. И этой философии он следует неукоснительно. Тиберий прервал его. «На будущее запомни. Я не люблю, когда ты врываешься ко мне, как бык на арену». Он легонько усмехнулся. «И уважай философов невежда». Ради благосклонных богов, прости мне мою опрометчивость. Но я галопом примчался из Рима. У меня такое известие из Сената? Ты еще будешь приносить мне новости из Сената? На что же в таком случае Макрон, мой единственный незаменимый?» С иронией спросил император. «Макрон приедет только завтра. Ты вообрази, что произошло». Префект Ирария сообщает в «Акта Диурна», что Луций возвращается из Сирии на родину. Какой л у ш и й Луций Ремини Курион, помощник легата Виттелия. Старик натянул шерстяной плащ, прикрыл глаза и задумался. Курионы. Республиканское гнездо. Все им покой не дает их прадед Катон со своей республикой. Сын Сервия, мой солдат. Маркону следовало бы поближе приглядеться к этой семейке. И римский сенат будто бы хочет воздать ему особые почести, Луцию, этому ничтожеству. «Сенат?» – подумал император. «Это, очевидно, Макрон. Безусловно, Макрон». «Почему они не сделают его сразу легатом?» – с ехидством продолжал Гай. «Почему не консулом?» «Кто-то пробивает ему путь. Но кто?» Император не слушал. Он был занят своими мыслями. У Макрона есть голова на плечах. Рабская, конечно, но работает хорошо. Он определенно знает, для чего ему это нужно. Император открыл усталые глаза. Каллигула стоял перед ним насупленный, бледный. Глаза его болезненно горели, в них было упрямство. Говорил он с усмешкой и за обычным араболепием проглядывали дерзость и злоба. Он будто бы отличился в битвах и в дипломатических переговорах с парфянами. Проявил мужество и доблесть. Насмешливый голос к а л и г у л ы стал грубым. У девок, наверное. В бою он всегда был первым. Но в каком бою, если если во всей империи царит мир? В пьянстве, верно, всех превзошел. «Фи, твой сенат еще раз заслужил сигнум ступидитатис». «Отличие за глупость». «Я не люблю, когда ты орешь, как пастух», – произнес император. «Неужели и ты нахватался от Макрона всей этой гадости? Что за дурные привычки?» Но остановить Гая было уже невозможно. «Он получит золотой венок, а?» «Я, я его не получил». «А этот негодяй л у ц и получит?» «Позор! И это умышленно делается!» кричал к а л и г у л а так что жилы вздувались у него на висках. «Да разве Луций Курион благороднее меня?» Сенат грубо оскорбил и опозорил твоего внука Цезарь. «В чем же оскорбление, если награжден будет Луций Курион?» сухо поинтересовался император. «Я ненавижу его!» выкрикнул Каллигула. «О, это аргумент!» и, безусловно, достойный наследника императора, саркастически произнес Киберий. Потому что он всегда п е р е ж а л тебя в гимназии, дальше метал копье, смеялся над твоей робостью. Да, он насмехался надо мной, он унижал меня перед всеми и перед Клавдилой. Не притворяйся, будто ты любил Клавдилу, ты замучил свою жену, стыдись. Ты мелочен, Гай Цезарь. Так не должен чувствовать, думать и говорить будущий император. в с е от того, торопился Калигула, что ты 10 лет держишь меня тут в заперти. От того, что ты отстраняешь меня от государственных дел и говоришь со мной как с р е б е н к о м Ты даже в Рим не хочешь меня пускать. А если и пускаешь, так на несколько жалких часов, да е щ е и соглядатаев посылаешь. Тебе рив ставил. Но сколько мерзости «Ты успеваешь натворить за эти несколько часов?» «У тебя, пожалуй, слишком много денег». «Это мои деньги, мое наследство», – отрезал к а л и г у л а и продолжал со страстью. «Почему ты не пошлешь меня легатом в провинцию? Солдаты любят меня. Это они прозвали меня к а л и г у л о й Солдаты преданы мне так же, как и моему отцу Германику». Безо всякого выражения Тиберий повторил свой всегдашний лицемерный ответ. «Как же мне старику, стоящему на краю могилы, лишиться тебя? И кроме того, здоровье твое не таково, чтобы с легкостью переносить тяготы солдатской жизни. И зачем тебе покидать покинутого?» А про себя подумал. «Что же мне, оставить тебя в Риме или послать куда-нибудь и самому усугубить свой позор?» Слух же произнес иронически «Ты мечтаешь о триумфе? Не спеши, у тебя впереди триумф более пышный. Ты займешь мое место. Ты ведь прекрасно знаешь, что величайшая честь быть римским императором не уйдет от тебя». Каллигула это знает. Старик его унижает, пренебрегает им, ни в грош его не ставит, но признает, что к а л и г у л а унаследует в л а с т ь к а л и г у л а хотя и бредит славой, вцепился в старика сильнее клеща. Он постоянно на стороже, дабы кто-нибудь другой не успел захватить власть, когда старик угаснет. И он постоянно что-нибудь клянчит у него. Вот и история с Луцием не дает ему покоя. Однако он понял, что сейчас ему ничего не добиться. Ну пусть так. С Луцием он сведет счеты, когда будет сидеть в этом кресле. Он ходил по комнате, шлепая огромными сандалиями. Его шишковатая голова подергивалась, и он бормотал себе под нос то, что не смел произносить вслух. Император более не обращал на него внимания. Его логический ум уже обдумывал бессвязные выкрики Гая и классифицировал их. «Солдаты любят меня?» «Они преданы мне так же, как были преданы моему отцу?» Это правда. Гай, сын боготворимого имя Германика, пользуется у солдат огромной популярностью. Поставить его во главе легионов? Но жаждущий вот-вот получить власть, он тяготился бы этим, как тяготиться всем. И что это такое он сказал о Боге? Зевс не зверг отца и внука, чтобы занять Олимпийский престол. Вот он и выдал себя, Олух. Шорох босых ног прервал ход мыслей Киберия. Это рабы внесли светильники и развешивали их по стенам. Быстро спускались сумерки. Небо стало пепельным, серая туча покачивалась в нем, как огромная, сохнущая на ветру рыбацкая сеть. Большие летучие мыши вычерчивали за окном немыслимые зигзаги. Зажигались в небе трепетно мерцающие звезды. Рабы зажгли светильники и исчезли. Император снова закрыл глаза. «Ну хорошо, пусть вино к Луцию, но зато меня, — слышит император рядом с собой наглый голос, — меня ты назначишь консулом, правда, дедушка?» «Ты и консул? Не слишком ли ты молод? Не слишком ли зелен? Не слишком ли глуп? — выпалил Каллигула. Тиберий имел в виду гораздо более резкое слово. Тонкие пальцы императора потянулись к лицу к а л и г у л ы «Полюбуйся на себя. У тебя сонные запавшие глаза, мешки под ними. Я не буду спрашивать, как ты провел эти две ночи в Риме. Да тебе и незачем. Тебе обо всем расскажут твои шпионы, которых ты приставил ко мне». «Уже рассказали», — спокойно ответил император. И они рассказали правду. В то время как ты стал бы рассказывать, что занимался чтением, но, как всегда, не сумел бы выдумать, что же именно ты читал. Мне, впрочем, известно и без того, как ты проводишь свою жизнь. Переодетой женщиной шляешься полупонаром. Да ты просто девка, пропойца и больше ничего. Когда же ты поумнеешь, Гай? О, Аполлон, учись хоть чему-нибудь, читай философов. Здесь на капле в твоем распоряжении нерва. Дискутируй с ним. Нерва. Кладись при мудрости. Проповеди. Опять проповеди. Злится про себя к а л и г у л а но внешне продолжает играть роль почтительного и послушного ученика. Он усаживается на скамеечку напротив императора. Внимательно изучает его лицо. Напрасно. Нет, консулом он меня не сделает. Ненавидит он меня? Боится? Что он мне готовит на самом деле? Трон или яд? Его объял ужас. На лбу проступил пот. Он пристроился на коленях возле кресла императора и опять завел вкратчивые речи. Ведь императору известна его любовь и преданность, поэтому он с такой радостью разделяет его уединение. Известна ему и его терпеливость, и его забота о здоровье деда. Никто... От Иберии до Аравии не предан так, т безграничный его величеству, как он, Гай, привязанный к императору бесконечной благодарностью. Пусть он только прикажет. Прыгни с этой скалы в море, и он прыгнет, не раздумывая расстанется жизнью, если это угодно императору. Нижутся слова, извивается скользкая змея, а старик хмурит брови полной брезгливости к рыболепию и лицемерию внука. Вот он, сын великого германика, п о з а е т передо мной на брюхе, и следы моих ног готов целовать, подлый ублюдок, льстец, чтобы забылось все, что так неосторожно сорвалось у него с языка. Как нынешний век испорчен р а б о л е п е как омерзительно смотреть на согнутые спины и не видеть человеческого лица, да и вместо лиц маски, в сенате, на улице, дома, «Моя мать Ливия была умной женщиной», – размышляет император. «Самая умная среди римских матрон. Она ненавидела этого правнука, но баловала его из вражды к детям ю л и я Она видела этого карапуза насквозь. Изверг», – говорила она. Он еще не надел тоги, но его вероломства, трусости и распущенности хватит на десяток взрослых подлецов. Это чудовище всех обманывает. И тебя т и б е р и обманет, если захочет. Скорее всего, это будет яд. С ужасом раздумывает Каллигула. Отравят, как отца. Двоюродного брата, Гемелла, он сделает императором. А меня о т п р а в и т в царство Аида. Это будет яд. Медленно действующее бесшумное оружие. Невидимое, надежное. Без ран, без крови и наверняка. «Обманет и меня, если захочет», – думает император. «Обманет или убьет?» Он болтается везде, где ему вздумается. Он может подкупить повара, того, кто приносит пищу или пробует ее, врача. Яд надежнее кинжала. Что станет потом с моей империей? Моей. Я помог Августу расширить ее. И сам укрепил ее, привел в порядок все дела. Это моя империя. Я всю ее держу на ладони, как яблоко. Удержать, удержать. А когда меня не станет? Старая мучительная мысль. Кто возьмет трон? Кто еще остался из родных? Клавдий? Заикающийся к н и г о е д вся жизнь которого в этрусских и карфагенских гробницах? Ко всему прочему, он тряпка в руках женщин. Невозможно. к а л и г у л а Развратник, распущенный и бездушный болван. Его двоюродный брат г е м е л Вот это был бы император. Образованный, умный мальчик, может быть слишком тихий и мягкий, но с возрастом это пройдет. Да, ему всего 15 лет, но мой род должен остаться у власти. Вот э т а мысль. Я вызову из Рима сюда Гемелла и сам объясню ему, что такое государство. В восемнадцать лет он справится с империей. Через три года. Пусть я проживу еще три года. Еще три года. Император поднял глаза. Его взгляд поймал серо-желтую звезду над горизонтом. Звезда внушила мысль. Надо как-нибудь спросить моего астролога Фрасилла, что говорят о гемелье звезды. И про этого ублюдка спрошу. Ждет, как г е н а когда я подохнул. Еще три года жизни, и Рим получит императора. Волны с шумом разбивались о скалы. Тиберий любил когда-то этот шум. Сорок лет назад на Родосе, во времена своего восьмилетнего изгнания, он каждый вечер проводил у моря, и море утоляло тоску. Теперь морской шум пугает его и тревожит. От старости, смертельной болезни одно лекарство – тишина. Глубочайшая, беспредельная, успокаивающая тишина. Но как найти ее на этой сумасшедшей земле? Спускается ночь. При свете светильников сидят один против другого двое мужчин. И поблескивает золотой персень императора, знак верховной власти. Его блеск п о д с т ё г и в а е т мысль Гая. Перстень – это трон. Трон – это власть над миром, неограниченное господство, какого даже бессмертные олимпийцы не знали. Здоровье Тиберия подорвано. Сколько еще месяцев, сколько еще дней. Перемены не за горами. Когда погаснет одна звезда и загорится другая. Страстное желание распирает грудь старика, «Оттянуть конец! Жить! Еще три года!» «Я хочу жить, наконец!» — кричит все в к а л и г у л е «Ты стоишь на моем пути!» В этом их мысли сходны. Сумасшедшим огнем горит это сходство в глазах молодого и, как сильные кинжалы п р и г в о ж д а ю т врага к черному мрамору, глаза старика. Острые, неумолимые, жестокие. «Ползет время!» Жизнь обоих висит на волоске. Ожидание, готовый лопнуть канат. Страх, печать всех империй. Страх, воздух всех императоров. Страх, босоногий головорез крадется по комнате, подбирается к самому сердцу, пронизывает до костей, жжет. Молодой и старый терпят одинаковую муку. В жизни диктаторов есть и изнанка. Вечная тоска, ужас, бесконечный страх. Тиберий поигрывает перстнем. Быть может, он перехватил взгляд Каллигулы? Золото поблескивает и бледнеет. Бледнеет и лицо Каллигулы. Император разряжает обстановку. «Я пойду спать, Гай», — говорит он устало. «Иди и учись самому себе давать отчет в собственных действиях и желаниях. Это необходимо императору. Учись различать хорошее и дурное. Это нужно каждому человеку. Иди. Каллигула встал и с покорной униженностью схватил ж и л е с т у ю руку, чтобы поцеловать ее. Тиберий руку отдернул.